Глава 26. Открытие. Признаться, я люблю приёмы, когда они не скучные. Хорошие тематические вечеринки тоже обожаю. Да и в центре внимания находиться не против, только в хорошем смысле, а не когда тебя рассматривают чуть ли не в подзорную трубу. А именно так и было, стоило нам с Даниэлем появиться на месте. Только за июнь мы побывали на восьми светских раутах. На моём лице застыла привычная вежливая улыбка. Глаза послушно приняли вечное доброжелательное выражение, а при взгляде на жениха слегка влюблённое. "Доченька, увещевала меня мама, Даниэль не так уж и плох, хотя он вообще никак не плох. Умный, красивый, изысканный мужчина, пусть и с крыльями". Я не очень понимала, что она имела против крыльев. Скорее всего, находила их неудобными. Как ни странно, больше всего меня поддерживал сам Тропери. У него оказалось вполне приятное чувство юмора. Да-да, вовсе не всегда он извив с мрачным и высокомерным видом. Вполне мог подмечать смешные подробности вечеринок. Как-то раз, уже в июле, мы возвращались с очень уж скучного приёма. Один из преподавателей академии выпустил научный труд на тему развития у студентов чувства ответственности за свою магию. Событие значительное, но не самое весёлое. Как вам сегодняшнее развлечение, ВР? спросил меня Тропери, пока экипаж ехал к моему родовому гнезду. Развлечение? Признаться, я там чуть не уснула в один момент, но говорить об этом ректору не хотелось. Поэтому я сказала: весьма познавательно. Правда? удивился Даниэль. А я себя изо всех сил удерживал, чтобы не зевнуть. Но раз вас так увлёк этот визит, надо напроситься ещё на две похожих презентации. И постараюсь там не задремать или хотя бы не храпеть. Я удивлённо посмотрела на него. Тропери выглядел очень серьёзным. Видимо, моё лицо было настолько удивлённым, что он вдруг рассмеялся. Задорно, как мальчишка. «Что?» — поинтересовался он тремя минутами позже. «По-вашему, я поклонник дискуссии о пользе нравственных бесед с юными колдунами?» «Нет». Я помотала головой. «Просто вы открываете с неожиданной стороны. Я думала, вы зануда», — подсказал он. «Старый крылатый хрыч?» «Вроде того». Неожиданно сама для себя согласилась я и уже не смогла сдержать смеха. Так мы оба и хохотали. «Глупо». по-детски. Но при этом мне стало вдруг тепло и спокойно. Ректор Трепери окончательно перестал мной восприниматься, как крылатая ледяная статуя. Смахивая набежавшую от смеха слезу, я слегка прислонилась лобом к его плечу и сразу же ойгнула, отстранившись. Даниэль вдруг протянул руку, его пальцы коснулись моего подбородка, приподняли лицо. И, Я толком и не поняла, как случилось то, что случилось. Он наклонился ко мне, и его губы накрыли мои. Поцелуи были лёгкими, почти невесомыми. Мы оба не дышали. Кажется, и время замерло на несколько минут, не отдавая себе отчёта в том, что делаю, я потянулась к нему навстречу, прильнула крепче, закрыв глаза. Моя душа словно взмыла ввысь, в голове не осталось ни единой мысли, только странный восторг и огромная нежность. Ни не к Даниэлю, а ко всему миру хотелось раскинуть крылья, которых у меня с роду не было, и взлететь. Он прошептал мне прямо в губы: "Пора выходить, экипаж стоит уже давно. Скоро возница пойдёт проверять, всё ли в порядке". Голос его звучал хрипло. «Как неловко вышло! Или нет? Ведь мы просто целовались с женихом, официальным почти мужем!» Совладав с дыханием, я кивнула и рванула с сиденья. Ноги подкашивались так, что Даниэлю пришлось подхватить меня. Проводив до двери, он улыбнулся, вежливо попрощался и отправился назад в экипаж. Я испытывала двойственное чувство: с одной стороны, облегчение от того, что он не поцеловал меня вновь, и мы избежали неловкой ситуации; с другой он не поцеловал меня. Почему? Ведь это было бы логично, что ли, и, может, даже правильно после того, что между нами произошло. Неужели я влюбляюсь в Даниэля Тропери, холодного, высокомерного ректора магической академии Даромни, Магнира, которого подозревают в пособничестве преступнику, мужчину, за которого меня выдают против моей воли? А точно ли теперь уже против Возможно, этот брак не так ужасен, как мне казалось в самом начале. Подготовка к свадьбе отдельная эпопея. Если сперва я ездила на каждую примерку платья как на каторгу, то теперь стало делать это с некоторой заинтересованностью. И перемена в настроении не укрылась от Луииры, свадебного модельера. И юная барышня перестала бояться церемонии. Одобрительно хмыкнула пушнотелая фея, и ее прозрачные стильные крылья вряд ли могли выполнять свое предназначение. Не представляю, чтобы 100-килограммовой роскошной женщины можно было подняться с помощью тоненьких радужных пленочек. В глазах света наше бракосочетание с ректором было событием, желанным с обеих сторон, и мое отсутствие энтузиазма Луира воспринимала как обычную девичью робость. Скровно потупив очи, я подтвердила ее догадку. Платье получалось изумительное, только феи по-настоящему умеют сочинять свадебные наряды, это всем известно. Церемония планировалась не где-нибудь, а в Академии. Как раз уже все студенты заселятся, смогут поздравить ректора на праздничном балу. Он и так проводится в честь начала учебного года, а тут еще и такое событие интересное – Алтари разместят рядом со страдой, где проводятся концерты. Там есть прекрасная липовая аллея, где чудесно будет смотреться арка новобрачных. Столы для гостей накроют неподалёку, чтобы погода была подходящей для торжества на открытом воздухе. Привлекут магов земли и воздуха. Всё это, включая меню, продумывалось уже сейчас. Узами брака нас с Даниэлем сочетают ближе к вечеру, чтобы сразу можно было и праздновать. Ближе к концу июля приготовления перестали меня нервировать. Зато беспокоило отсутствие жениха. После того незабываемого вечера с поцелуем он куда-то пропал. Сначала я решила, что он сожалеет о том, что произошло, и сама на всякий случай тоже начала сожалеть. Но через несколько дней папа сообщил Даниэль вновь отправился в столицу, оказывая содействие детективам, которые ищут похищенный ключ. У них появились новые улики и идеи, которые надо проверить. Стыдно сказать, я поймала себя на том, что скучаю. Вот уж что бы мне ни хотелось, выполнить родительскую волю, что ж, как послушная дочь я готова, тем более от этого зависит моё дальнейшее обучение в академии, немного привыкнуть к жениху, чтобы не вздрагивать при виде его на свадьбе, тоже хорошо. Но желать быть с ним уж точно лишнее. Ведь этим браком он спасает свою репутацию, скрывает причастность к ужасному злодейству. Впрочем, в этом я уже тоже сомневалась. Ведь на суде под клятвой он сказал, что невиновен, и перья не задымились. "Ну рассказывай", потребовал Александра, когда я связалась с ней уже в конце лета по магическому эфиру, в первый раз за это лето. Она проводила каникулы в сплошных путешествиях с родителями и многочисленными сёстрами, поэтому у нас и поболтать раньше не получалось. И о чём ты хочешь прежде всего знать? спросила я, кажется, покраснев. А линкс сначала: "Не глодает ли он там у тебя? Ты же перед началом каникул чуть ли не бамбуковую рощу ему вырастила", успокоила я подругу. Ещё пока хватает. Тогда про жениха давай, оживилась Ксандра. Этот сухар тебе хоть навещал летом и тут же с подозрением протянула. Так, по-моему, между вами что-то поменялось. Ага, призналась я. Представляешь, он даже приятный, я изо всех сил стараюсь им не увлечься. Зачем? удивилась подруга. Я объяснила ей про свободу воли, которую у меня отнимают, про подозрение в сопричастности и так далее и тому подобное. Ну и дура, резюмировала моя дриада. Ректор просто шикарный, крылья, осанка, глаза красивые и загадочные. Знаешь, как тебе девчонки завидуют? Я знала, мне это много крови попортило. Мне уж и платье на твою свадьбу сшили. Так что хорошо, что ты больше из-за неё не расстраиваешься, а то я бы неловко себя чувствовала, потому что платье отпадное, и мне нравится. Хороша подруга. У меня жизнь рушится, а ей наряд выгулять без угрызений совести хочется. Хотя, может и не рушится всё-таки. Устала я уже сомневаться. Прошлая жизнь была не всегда удобной, но понятной. А теперь позволительно ли невесте ректора продолжать мечтать о Данче Макаэле? Я о нём уже, кажется, 3 дня вовсе не вспоминала. И тут мне пришло в голову, что я даже не в курсе, дошло ли моё письмо в его резиденцию и как он отреагировал. Конечно, мне сразу стало любопытно об этом разузнать, но подходящего повода я дождалась не скоро. Даниэль задерживался в столице надолго, и я ждала встречи с опаской и волнением. Состоялась она в академии. Почти перед началом нового учебного года в академическом саду была назначена репетиция торжественной церемонии бракосочетания. Вот тогда-то нам и предстояло увидеться. Репетиция Смысла этого действа я не очень понимала. Неужели мы и так не разберёмся, как пойти и куда встать? Но зато я могу зайти к пром и поинтересоваться судьбой моей корреспонденции. Едва приехав в академию, я быстро последовала в главный корпус. Несмотря на то, что был всего лишь конец августа, погода стояла осенняя. С грустью проследив за жёлтым листком, который нёс резкий порыв ветра, я поднялась на крыльцо и рванула тяжёлую дверь на себя. По счастливой случайности за ней стояла Ариадна Пром. Как удивительно. Секретарь задумчиво поглядела на груду коробок посреди холла. "Добрый день", поздоровалась я. "Добрый", кивнула Пром. "Даже жаль, что это вы, дорогая, а не тройка дюжих студентов. Помогли бы мне донести всё это богатство до кабинета?" "Я тоже умею коробки таскать. Не все сразу, но по одной вполне способна". Это было бы замечательно, просияла секретарь. Тем более мне необходимо быстро разобрать всего-то вот эти две. Какой удачный повод установить контакт. Мы взяли по коробке каждая и направились к ней в кабинет. И уж там я легко и непринуждённо спросила: "Госпожа Пром, а вы не знаете, моё письмо Данчо доставлено?" Письмо, этот простой вопрос вызвал у доброй женщины панику. "Видешли э, директор передумал. Я ничего не отправляла, он пришёл и забрал его вечером. Вот это поворот. Меня будто волшебной палочкой по голове приложили, тяжёлый такой, дубовой. Он изображал из себя такого добренького, чтобы получить доступ к моим тайнам. Не иначе. Сидел, читал глупые девичьи признания, узнавал меня лучше, чтобы потом дергать за ниточки моей сентиментальности и влюблять в себя. Все эти мысли вихрем пронеслись в голове. Я вспомнила откровения типа «мечтаю о том, чтобы мы посмотрели друг другу в глаза и смогли считать сокровенные чувства». Разве не это он делал тогда в экипаже? Знал, что меня зацепят. Пробормотав какую-то ерунду, я выскочила о Прометею из кабинета секретаря. Ноги несли в ректорат. Ох, как я была зла. Попадись мне сейчас Троперис, скажу ему всё. Дверь в ректорскую я открыла без тени сомнения. Надо же, хозяйка кабинета тут как тут стоит. В окно осеннее листвой любуются. Шагнув внутрь, уже было приготовилась задать свой вопрос, как тут меня ожидало новое потрясение. С ректорского стола пустыми глазницами безразлично пялилась золотая маска.